Глава девятнадцатая. Кодовые замки, как я их не люблю. Наверное, потому, что мне эти коды никто не сообщает. Да и психотип мой, если открывает доступ, то лишь к собственному подвалу. К счастью, у меня есть магия. Для начала броню можно проморозить. Основательно, насквозь. Потом ударить огненным шаром. Снова проморозить. И зарядить электрическим разрядом. Полотно рассыпается и частично плавится. Эх, во мне пропадает талант медвежатника. Выметаю обломки двери воздушной волной и, достав меч из ножен, иду к своим четвероногим друзьям. Знаете, пожирателей не зря называют черными. Во-первых, они действительно черные. Во-вторых, любят где потемнее. Подвалы, чердаки, воздуховоды, неосвещенные улицы, катакомбы. Яркий свет им неприятен. Если подворачивается такая возможность, пожиратели ломают фонари, гасят факелы и сражаются с источниками света любыми доступными способами. Я не знаю, могут ли они перегрызать провода, но это кажется логичным решением для цивилизованного мира. А еще пожиратели умеют отражать свет и мимикрировать под окружающие предметы, если в комнате царит полумрак. Например, заходите вы в прихожую, а там вешалка. И вы с удовольствием верите в эту вешалку, пока она вас не съедает. Что касается внешнего облика, то эти монстры смахивают на крабов. Со здоровенными клешнями, четырьмя цепкими лапами, мощной хитиновой крышкой и выдвигающейся из-под нее зубастой пастью. Так что, если подумать логически, друзья у меня шестиногие. Да, чуть не забыл. У пожирателей есть легкие ментальные способности, благодаря которым они вводят жертву в заблуждение, притворяясь всякой хренью. Хиропрактики под чутким руководством Адельберга пошли еще дальше и внесли кое-какие модификации. Увеличили тварей в размерах, сделали их более сильными и резкими, обучили простейшим мысли командам. Укрепили хитиновые покровы, встроили в него каббалистические цепочки. Ладно, встраивал приглашенный каббалист, труп которого недавно выловили из Припяти, но все же. Теперь монстры умеют пользоваться энергией Ки, подавать ее на панцирь и набрасывать на себя хлипенький силовой щит, аналогичный моему доспеху. К счастью, я знаю, как с этим бороться». За разрушенной дверью меня ожидает тускло освещенный коридор. Мигают аварийные лампы, воет сирена, вдалеке слышится грохот выстрелов, хруст, вопли. Ну, понятно. Погонщики, научившиеся управлять тварями, переместились на другую сторону пищевой цепочки. Чтобы вы понимали, пожиратели очень хитрые. Они способны притворяться слабаками, если столкнулись с более сильным противником или находятся в клетке. До поры до времени. Но если вы думаете, что их можно контролировать, то заблуждаетесь. Возможно, это ваша последняя ошибка в жизни. Коридор выводит меня в средних размерах комнату. Очень странную комнату. Здесь в стены вмурованы боксы с прозрачными крышками, за которыми виднеются то ли скафандры, то ли костюмы химзащиты. Других спецсредств не видно, зато под потолком вьется орнамент... Нет, не орнамент. Очень длинная, замкнутая на себя каббалистическая цепочка. Перестраховались шалунишки. Да только не поможет. Следующая дверь имела еще более навороченную систему защиты. Кодовый замок, идентификатор психотипа, мощная броня с артефакторными вставками. Пришлось попотеть, чтобы вынести это препятствие, но я справился. Когда дверь, раскалившись до красна, оплыла к моим ногам, которые защищал доспех, в комплексе вырубился свет, а вместе с этим заткнулась осточертевшая сирена. Но ну, чего-то подобного стоило ожидать. Монстры добрались до электрических щитков и обеспечили себе комфортную среду обитания. Жаль, что в любой среде имеются хищники. Сейчас этим хищником был я. Подвешенный под самым потолком светлячок скользил впереди меня, обгоняя на пару метров. За дверью обнаружился новый коридор с двумя рядами бронированных заглушек. Над головой тянулась вентиляционная труба. Сейчас я нахожусь на минус втором уровне катакомб, а попасть надо еще ниже. К несчастью, лифты не работают. Да-да, не смейтесь, тут даже лифты есть. Хорошо, что ретроскоп показал мне все перемещения местных экспериментаторов. И я запомнил, где находится тамбур со спиральной лестницей. Чтоб вы понимали, с этажа на этаж просто так не походишь — все под блокировкой, кодовыми замками и дублирующими системами безопасности. Правда, все это благополучно накрывается, если вырубить электричество. Тамбуры, как и следовало ожидать, были надежно запечатаны каббалистическими заглушками. Чтобы сломать систему, я пустил по линиям чуть больше энергии, чем запланировали создатели. Раз в десять больше. Заглушки выгорели дотла и осыпались пеплом. Спустившись по винтовой лестнице, я оказался на покинутом ярусе. Все, кто проводил исследование, спешно эвакуировались. Насколько я понял, клетки стояли еще ниже, но ретроскоп показывал, что монстры уже здесь. Чутье взвыло, потому что один из них прямо сейчас бодро бежал по потолку в моем направлении. «Я, разумеется, подыграл тупой зверушке», Развеял светлячка и погрузил уровень в кромешную тьму. На поддержку ночного зрения уходит минимум ки. Это одна из простейших магических техник. Чудо-краб попытался атаковать меня на ментальном плане. Животное очень хотело убедить меня в том, что постукивающая клешнями хрень на потолке — это просто часть системы вентиляции. Я притворился, что поверил, Подпустил тварь поближе, а когда та потянула клешню к моему горлу, отрубил всю конечность к хренам. Монстр яростно зашипел. С потолка начала сочиться слизь, и я отступил, чтобы не запачкаться. Вторая клешня щелкала у моего лица, пришлось отсечь ее. Концентрация у пожирателя сбилась, он больше не мог поддерживать силовую защиту, за что и поплатился». Сначала я заморозил урода, потом развалил на куски молний. К моим ногам упал панцирь с обугленной дырой в центре. Энергия твари напитала мою ауру и весьма нехило. 1-0 в пользу Гримауна. Второго противника я обнаружил в техническом помещении с непонятными агрегатами в форме цилиндров, подключенных к трубам в стене. «Краб притворился массивным котлом, по старинке воздействуя на мой разум. Я же выставил очень хитроумные блоки, которые неумелому менталисту вообще незаметны. Пожиратель сильно удивился прилетевшей в грызло шаровой молнии. Добивать не пришлось. Я сжег все, что находилось под панцирем. Ну а лучшая награда — энергетический поток». Я сейчас накачиваю пятую оболочку, чтобы на ее базе выстроить шестую. И каждое чудище на вес золота. Дальше пошло веселее. Я проник в одну из лабораторий, где скопилось целых пять пожирателей. Клеток я не заметил, а это означало, что здесь проводились эксперименты с эмбрионами. Хиропрактики внесли требуемые модификации, а потом перевели будущих суперсолдат на нижние уровни. Крабы сразу попытались меня окружить, демонстрируя слаженную командную работу. Кто семенил по потолку, кто по стене, а кто и вовсе решил подобраться, прикрывшись тенями от лабораторных столов. И все дружно транслировали простенькую иллюзию, шифруясь под мебель или бродячий автоклав. Самых наглых противников я отшвырнул воздушным щитом. Тех, кто бежал ко мне по потолку, пригрел электричеством. Зверушкам не понравилось пробитие их хлипкого доспеха, но что поделать, не мы такие, жизнь такая. Тех, кто упал, я добил мечом, усилив его огненной стихией. Трое уцелевших недоносков атаковали синхронно. Ломанулись ко мне напрямик, разбрасывая стулья и стеллажи с бумагами — Яростно шипя и клацая клешнями. Тут уже не до маскировки, я посмел убить их сородичей. Вот всегда говорил, есть у пожирателей чувство стадности. Они объединяются и действуют сообща, что бы там ни говорили коллеги по академии. Ближайшую тварь успеваю заморозить. Оставшиеся крабы рванули вперед и почти успели до меня дотянуться, но прилетело кольцевое расширение». Монстров отшвырнуло к стене, и я оказался в более выгодном положении, лишив их маневра. Пожиратели перестроились быстрее, чем я рассчитывал. и засранцы. Двинулись через кольцо воздуха, и, чтоб вы понимали, пробили его. Вот это мощь! Даже я впечатлился. Первого оппонента пришлось долбануть концентратом, запихнув в шар побольше огня. Второй оказался рядом, полоснул меня клешней по ноге, чуть не просадив доспех, но защита выдержала. Я тут же отрубил вражескую конечность, не забыв сделать выпад в сторону выдвинувшейся из-под панциря морды. Пожиратель отшатнулся, и это его спасло. На меня тут же напал второй краб, сумевший принять концентрат на хитин, да еще и рассеять урон своим щитом. «Вашу мать! Как вы задолбали!» «В своем прежнем теле я потратил бы на этих существ гораздо меньше времени. Да что там, я бы и не заметил их, просто смахнул бы и пошел дальше. Отпрыгиваю, чтобы не просадить доспех, и поливаю упырей морозной свежестью. Первый краб, который с отрубленной клешней, замедлился. Второй сумел выжить и вновь ломанулся ко мне, оставляя на полу глубокие борозды. Я ударил по нему воздушным сгустком, но супостат сгруппировался, максимально укрывшись панцирем и намертво вцепившись лапками в ребристую поверхность. Пора с этим завязывать. Сметаю пожирателя шквалом огня, напрочь лишая защиты и обугливая панцирь. Лапки и клешни упыря почернели, настолько силен был удар. А теперь лови в качестве бонуса шаровую молнию. Монстр издыхает, напитывая меня энергией. Второй отморозок почти дополз до места сражения. Как раз вовремя, чтобы огрести электричеством по хребту. Вспышка, запаха озона и расколовшийся на три части хитин – Останки уничтожаю огнем. Прохожу мимо третьего краба, прилипшего к полу и усиленно изображающего ледяную скульптуру. Разваливаю его, небрежно взмахнув пламенеющим клинком. Новый прилив сил. До шестой оболочки еще качаться и качаться, но начало положено. Еще один монстр затаился в комнатушке, примыкающей к лаборатории. «Этот был поумнее своих товарищей и решил выжить. У меня, однако, есть чутье». Ну и ретроскоп показал все перемещения модифицированных хищников за последний час. Комнату я спалил дотла, просто ударив огнем по площади. Спалил вместе с несгораемыми шкафами, каким-то оборудованием и стеллажами. Из комнаты донесся отчаянный писк, переходящий в шипение. Потом все прекратилось, а я поймал мощную волну энергии. Слишком мощную для одной особи. Подозреваю, сам не ведая того, я уничтожил кладку. Территория пустоши. Точные координаты неизвестны. Перевозчик назначил экстренное совещание в полдень. В кают-компании собрались почти все члены экипажа, за исключением тех, кто нес боевую вахту или работал в двигательном отсеке. Впрочем, перевозчик не сомневался, что принятые решения его люди поддержат. Итак, он обвел взглядом боевых товарищей. Вы знаете, что случилось. Пропали двое наших, включая Науатля. Имри перехватил зов о помощи. Науатля допрашивали, причем жестко. Потом убили. «Кто это сделал?» — спросил Ахмед, бортовой пирокинетик. «Мы не знаем», — вздохнул перевозчик. «Но им нужна определенная информация, сведения о нашем клиенте». «Думаю, они получили все, что хотели», — мрачно произнес Имри. «Что за клиент?» — спросил Харрис, один из боевых пилотов из Калибуров. «Володкевич», — нехотя ответил перевозчик. «Тем, кто убил наших ребят, позарез нужен рудник Володкевича». «Есть подозрения, что это за люди?» — напирал Ахмед. «Никаких». Покачал головой перевозчик. «Но вы должны понимать несколько вещей. Они смогли выйти на нашу команду и отыскать нужного человека». Науатель служил навигатором на крепости, которую перевозчик водил к фронтиру» доставляя ценные и не совсем легальные грузы. Кроме того, продолжил перевозчик, они справились с не самыми слабыми людьми. Вытянули информацию, не раскрыли себя, замели следы. Никаких зацепок даже для провидца. Работали профессионалы, и я чувствую опасность. «Мы должны отомстить», — заявил Ахмед. «Должны», — Поддержал Дикман, напарник Харриса. «Нельзя просто так убивать наших!» «Согласен», — кивнул перевозчик. «Но дело не только в этом. По всему выходит, что мы нарушили условия конфиденциального договора. И если сегодня нам не может доверять Володкевич, то завтра не сможет доверять никто. Это удар по репутации. Через год-два у нас попросту не останется клиентов». «Ближе к делу, Кэп!» подал голос Василь Борчук, отвечающий за боевых големов. «Ты ведь не просто так нас всех собрал!» «Эти уроды отправят дальнюю экспедицию», — сказал перевозчик. «И мы знаем их конечную цель. Надо будет перехватить и уничтожить крепость, выдвинувшуюся к руднику Володкевича». «И откуда они выдвинутся?» — наморщил лоб Харрис. «Вариантов тьма!» «Придется задействовать мои связи с диспетчерами». — ответил перевозчик. — Будет сложно, но я не оставлю это дерьмо без ответа. — Нам точно не потребуется помощь хозяина, — уточнила Анна, их бортовая ясновидящая. Ответа на этот вопрос у перевозчика не было. Он колебался.